После этой фразы у начальника смены началась истерика, а его подчиненные в маслом порядке побежали в медпункт, где выпили все имеющиеся запасы валерьянки, волокардина и пустырника. Естественно, папе с приятелем пришлось расколоться в кавычках. Впрочем, вы, наверное, сами догадались, в чем тут дело. Перед полетом голос Наташи был записан на пленку. В нужный момент Энн просто включил магнитофон. Девушка, устала, сказала кассир. Выкладывайте продукты. Я втрогнула и принялась вываливать на движущуюся резиновую ленту пакеты с молоком, кефиром, яйца, сосиски, йогурты. У нашей дачи я наткнулась за... на замощину. Ребенок нашелся, возвестила Нина Ивановна. Какой? Удивилась я, вытаскивая из багажника пакеты. Так младенец, которого у Ванды украли, затоила соседка. Ой, а что это такое в розовом пакете? Кисель. Вы покупаете готовый кисель, но его же ничего не стоит сварить самой. И кто же унес мальчика перебила замощину? Представляешь, никто, воскликнула Нина Ивановна. Ну, Иван, да она его у рисковых забыла. Как это? Попятилась я. Разве это возможно? «Вот-вот!» – уперла руки в боки Нина Ивановна. «А чего ты хочешь? Кали самой едва семнадцать стукнула. Какая с нее мать?» Она, оказывается, с утра поехала к Машке Лисковой в гости. Сына в дом занесли и на кровати у Маши положила. А потом девки чумные забыли, что младенец-то в доме спит, и покатили пустую коляску в магазины. Вот какие безголовые! И что же лисковы, молчали?» – возмутилась я, вспоминая лежащего в эмилированном лотке пластмассовую ручонку. «Весь поселок на ушах стоит. Ребеночка ищет, да они...» «Так Машкины родители в Испании отдыхают», – усилась в объяснение Нина Ивановна. «В доме только Серафима Сергеевна, бабушка, а она глухая, словно комод, или ходят от старости. Ей на второй этаж, где ребенок орал, не подняться». И крика она не слышала. Шаркала себе по веранде, а Машка известно Известно, домой лишь через день заявилась. Друзьям на танцульке умотала. Несчастная мальчонка посинела от крика. Я молча понесла пакеты в дом. Сзади шла ворчащая Нина Ивановна. Как только детям рожать разрешает. Ну ради Ванда мать? Остаток вечера прошел в хозяйственных хлопотах. Хорошо Юрий не буянил. Просто храпел в спальне. Вот еще одна загадка. Где мужик берет водку? Он же ни разу не вышел за порог дачи. И тем не менее, каждый день я нахожу из его кровати пустую тару с этикеткой к жилка. Влад позвонил около полуночи. Не разбудил? «Нет, обрадовано отвечала я. «Узнал?» «Ну, в общем, давай говорим». «Волга, номерной знак». 51-08 маи сбила на Хухревском проезде Грачеву Ангелию Константиновну. Кого подскочила я? Грачеву Ангелию Константиновну, спокойно повторил Влад, Проживающий на Хухревском проезде, дом 15. Вечером около восьми, наверное, с работы шла. Машина летела на большой скорости. Ангелию Константиновну убила на месте. Виновник с места происшествия скрылся. А как же узнали про Волгу? Владко шлянул, потом чихнул. Ты бы аспирин выпил, посоветовала я. Да нет у меня простуда, ответил парень. Аллергия напала, поэтому хочу с дороги убежать. А про Волгу просто узнали. Свидетель был Коля Сомов. У него отец военный принес домой бинокль ночного видения. Вот подросток и решил проверить, как он работает. вытащил оптический прибор, навел на улицу, а тут бац, наезд. Кое-нибудь дурак номеров записал. Естественно, мигом вышли на Карпову Елену Тимофеевну. Только она оказалась в командировке. Уезжая из Москвы, она поставила в автомобиль возле дома. Откуда его благополучно украли? Против Карповой у сотрудников милиции ничего не было. И, скорее всего, она говорила правду. Во-первых, Елена Тимофеевна имела на руках использованный билет Киев-Москва, дата которого свидетельствовала. В момент происшествия она спокойно разгуливала по Крещатику. А во-вторых, глазастый мальчик Коля углядел, что за рулем находился светло.